Глава семнадцатая. Аверин целовал ее перед зданием бизнес-центра на глазах у сотен людей. И его совершенно не волновало, что все прохожие оборачиваются и глазеют на них. Катю тем более не волновало, ведь он наконец-то сказал, что любит. Да пусть теперь хоть весь мир смотрит и завидует. Он целовал медленно, никуда не торопясь, нежно направляя затылок, И она таяла и плавилась от этих поцелуев, обняв за плечи любимого мужчину, чувствуя, как между ними прямо сейчас зарождается что-то новое, что не произносится вслух, но буквально сквозит во взглядах, объятиях и поцелуях. «Пойдем, я тебя отвезу». Клим оторвался от нее с трудом, но из рук так и не выпустил. Подвел к байку и с нажимом повторил, глядя на рассевшегося на нем мужика в костюме. «Я только отвезу девушку». «Не вопрос. Мы поедем за вами», — равнодушно кивнул тот и спрыгнул с байка. Катя вспомнила, что сегодняшняя юбка вообще не годится для поездок верхом на мотоцикле, но, увидев оседлавшего байк Клима, подтянула ее на бедрах и уселась ему за спину. Аверин поцеловал ей ладони и сомкнул их на своей груди. «Все будет хорошо, Катенька». Она закрыла глаза и и прижалась к спине Аверина, стараясь не сильно сжимать руки. Она хорошо помнила, как он морщился от боли. Как оказалось, кроссовер ехал за ними едва ли не впритык. Катя заметила его боковым зрением, а потом снова закрыла глаза. «Пусть едет. Если Клим говорит, что все будет хорошо, значит так и будет». Она не должна сомневаться в любимом мужчине. Возле Катиного дома Аверин еще раз ее поцеловал. Но здесь уже она первой прервала поцелуй. Не хотелось давать лишний повод любопытным глазам и языкам. «Я приеду, как только смогу», — шепнул он, целуя за ушком. Направился к машине и сел на заднее сиденье, оттолкнув руку одного из окруживших его костюмов. «Тот что, подсадить его собирался?» Два костюма вместе с водителем загрузились в машину, третий сел за руль мотоцикла. И если Клим смотрелся со своим байком одним целым, то этот больше смахивал на медведя в цирке. Катя ждала весь вечер. И весь следующий день ждала. А когда ждать перестала, раздался звонок домофона. Она как раз собиралась кормить детей ужином. «Я, девочка моя, открывай!» Она даже замок повернуть не могла. Руки тряслись от нетерпения. А когда Верин вошел, просто кинулась ему на шею. Он тут же бросил на пол объемные пакеты, поймал ее, сгреб в охапку, целуя и повторяя ежесекундно. «Ждала. Девочка моя любимая. Как же я соскучился!» «Я так волновалась, Клим. Ну что ты, Катенька?» «Со мной все хорошо. Я тебе говорил, ты должна мне доверять, что бы ни произошло. Но перестань, что может случиться, когда меня любит такая девушка?» «Ведь любит?» Он заглянул в глаза. И она быстро закивала, от чего капли с ресниц полетели по сторонам. «Да, Клим, люблю очень. Я знаю». «Конечно, он знает. У нее на лбу, наверное, написано. Но Кате было все равно. Он пришел. Он здесь. Все остальное осталось за порогом и было надежно отсечено захлопнувшейся дверью. Они целовались в прихожей, когда на шум и возню прибежали малыши. Клим отстранился от Кати. Приседая на корточки. Привет, мужики. Смотрите, что я вам принес. И достал из пакета большую яркую книгу. Это что? С интересом заглянула на обложку Катя. Агния Барто. Вот принес как шпаргалку. Я выучил несколько. Но лучше, когда будет, куда подглядывать. И картинки здесь красивые. Так что, пацаны, хоть из клима, пока подъемный кран. Не очень хорошие стихи перед сном вам обеспечены. Пока Ваня с Матвеем пыхтели, разглядывая книгу, Аверин потащил пакеты на кухню. «Мы как раз ужинаем. Будешь с нами?» Спросила Катя, следуя за ним и увлекая за собой малышей. «Надо теперь аккуратно отобрать книгу, чтобы они не вздумали ее рассматривать за столом или не решили поделить тут же в прихожей». «С удовольствием. Я голоден, как волк. Тогда садись, а я сначала покормлю детей». Катя усадила мальчиков обратно на их стульчики для кормления, но те уже разошлись и никак не хотели сидеть смирно. Клим молча наблюдал, как она по очереди усаживает их на место, подсовывает тарелки, но мальчики упрямились и упорно вставали, отворачиваясь от еды. «Давай я». Подошел он ближе и отодвигая Катю за плечи. «Так, пацаны, кто быстро поест, идет со мной лазать по скалодрому». «Где моя тарелка?» Малыши притихли и уставились на Клима. Тот взял тарелку с овощной запеканкой и тевтелями, протянутую Катей. Уселся между ними на табурет и стал есть, причмокивая и нахваливая. Ваня сначала смотрел, потом схватил ложку и тоже принялся за еду. Все так же, не сводя глаз с Аверина. Матвей спохватился и тоже подтащил тарелку поближе. «Как у тебя так получается?» Не скрывая зависти, проговорила Катя. Она завороженно наблюдала, как трое мужчин увлеченно уплетает ужин, а ведь Аверин и пальцем не пошевелил, чтобы заставить ребят поесть. Ей иногда приходилось целый спектакль устраивать, чтобы их уговорить. «Дети такие же люди, как и взрослые», — пояснил Клим, поглядывая на плиту. «С ними действует тот же самый принцип Макиавелли. Если ты не можешь победить толпу, значит, ее нужно организовать и возглавить». «Слушай, Катенька, у тебя больше не осталось этого дивного блюда». Когда наевшийся до отвала Верин направился в детскую, а за ним, как на веревочке, потянулись Ванька с Матвеем, Катя ничуть не удивилась. Похоже, Клим способен организовать любую толпу, начиная с ее маленьких сыновей и заканчивая теми самыми костюмами. Почему-то ее теперь не покидало ощущение, что так оно и было. Катя прислушалась к звукам, доносящимся из детской. Смех, довольные визги и низкий, звучащий для нее, как музыка, голос Аверина. Никаких обиженных воплей и слез. Она улыбнулась и принялась мыть посуду. Внутри разливалось удивительное спокойствие от абсолютно нового и незнакомого чувства. Ее любимый мужчина здесь, он сыт и доволен, он играет с ее детьми. Позже он уложит их спать, вон целую книгу для этого притащил. А потом они будут любить друг друга хоть всю ночь. Завтра выходной. Можно поспать подольше. От мысли, что они проснутся вместе, у Кати внутри все вспыхнуло и загорелось. И если это и есть та самая семейная рутина, о которой пренебрежительно отзывались незамужние подружки, то она готова наслаждаться такой рутиной вечно. «Катя, это что, каждый день так?» Аверин выдохнул, плюхаясь на диван в гостиной, раскинул руки. изможденно замер. «Что?» – не поняла она, садясь рядом. «Ну, вот это все!» Он неопределенно поводил рукой в воздухе, а потом безжизненно уронил ее себе на грудь. «Ты имеешь в виду детей?» – уточнила Катя. «Ну да, с ними нужно вечером погулять, потом покормить, выкупать и уложить спать. И так каждый день. Так это они уже взрослые, сами ходят ножками и сидят в ванной, и ложки держат вполне сносно». «Ты не знаешь, что такое два грудных младенца, которые одновременно хотят есть. На улицу их надо нести на руках, а еще как-то умудряться тащить следом коляску и купать по очереди, когда оба орут голодные». «И как?» Клим почему-то сглотнул, продолжая лежать с закрытыми глазами. «Как она справлялась?» «Сестра?» «Да никак не справлялась. Она же многорукая богиня Кали. Ревела иногда от беспомощности. Мы с мамой помогали, конечно. Я вообще с ней жила. Но вот когда Илюха появился, совсем все иначе пошло. Вы же сильнее мужчины. Он одной рукой мог обоих мальчиков взять, а другой коляску. Алка сзади бежала, помочь пыталась. А он только смеялся. Вот если бы этот гад Александра ей хоть как-то помогал, это же и... и его дети тоже. Так он не знал, глухо ответил Аверин, прикрывая глаза локтем. «Ты сама сказала, что твоя сестра его обманула. Скорее не хотел знать. И перестань защищать этого мудака!» Резко оборвала его Катя. «Ты и то больше внимания уделяешь его детям. Посмотри, как они к тебе тянутся. Хоть ты им чужой. Детям нужен отец. Даже если этому отцу не нужна их мать», сказала и мысленно схватилась за голову. «Что он подумает? Не хватало ей еще навязываться со своими детьми». «Разве я чужой?» — тихо спросил Клим. «Прости, я не то имела в виду. Они так к тебе привязались, просто удивительно. К леей то дольше привыкали, может, потому что маленькие были совсем». Но Ванька его даже побаивался. Илюха большой был, высокий. Ванька прятался сразу, как его видел. Покаянно заговорила Катя, примирительно поглаживая Клима по руке. «Девочка моя, не оправдывайся». Аверин притянул ее к себе. Она осторожно улеглась, чтобы нигде не надавить, и прижала щекой к тугим прокачанным мышцам. «Но если бы это позволило мне стать ближе...» Она подняла голову, он потянулся, и ее накрыло теплой волной давно ожидаемой ласки и нежности. Удивительно, сколько ее скрывалось за чересчур красивым фасадом напускного позерства и безразличия. «Я сегодня не супер-боец, прости, милая», — шептал он. запуская руки под короткий топ. «Ты такая соблазнительная в этих шортиках. А я себя чувствую полным инвалидом». Аверин явно преувеличивал. До инвалида ему было как до луны. Кое-что им, конечно, было недоступно в связи с его ограниченной подвижностью, но они и без того достаточно измотались. И когда вернулись из душа, Катя уютно устроилась на плече Клима, прижавшись всем телом. Он гладил ее волосы, и думал о чем-то своем. Ей не хотелось мешать, хотелось просто лежать рядом и вдыхать запах, за такое короткое время ставший ей удивительно родным и близким. Она размышляла над его словами о том, что он хотел бы стать ближе. Если это относилось к ней, то куда уж ближе. Кате без того порой казалось, что она растворяется в своем мужчине, сливается с ним, особенно после его признаний. когда рухнули последние преграды, выстроенных ею же сомнений. Он ее любит и нуждается в ней, и дело не только в сексе. У Шаверин точно не испытывал недостатка в женщинах. Так значит, он говорил о детях? Катя домывала посуду, когда услышала грохот и вопль, а потом протяжный рев и пробивающийся сквозь него «папа». Катя тут же ринулась в детскую. И застыла истуканом на пороге. Она и предположить не могла, что лицо Клима может быть таким. Испуганным, расстроенным и... трогательным. Он очень бережно прижимал к себе орущего Ваньку и что-то шептал ему. А когда увидел Катю, заговорил сбивчиво и виновата. «Катенька, он упал! Я Матвея подсаживал и не успел поймать! Что теперь делать? Он так плачет!» Катя подошла и деловито осмотрела ссадины на Ваниной ноге. «Конечно, не успел!» «У тебя же нет еще одной пары рук?» «Как он упал? Головой не ударился?» «Нет, он плашмя падал. Вот ногу ободрал, а край кровати. Ты уверена, что не надо везти его в больницу?» «Клим...» Она вздохнула, доставая из шкафчика детскую аптечку. «Если бы ты знал, сколько они уже падали... Если бы я каждый раз везла их в больницу, мне пришлось бы сдавать квартиру, а самой селиться в палатке трампункта Это же мальчишки!» «Я поначалу разве что сознание от страха не теряла, а теперь привыкла». «Ну да», — неуверенно проговорил Аверин, поглаживая Ваню по голове. «Наверное, с девчонками проще. Но я чувствую себя ужасно». Катя обработала царапины перекисью, стараясь не смотреть, как Клим прижимается щекой к макушке ребенка. Потому что перед глазами отчего-то возникало видение Аверина с маленьким малышом на руках. Он вот так же прижимал его к себе и смотрел трепетно и нежно. Точнее, ее, девочку, их дочку. Ведь у них могла бы быть дочка. Пусть не сейчас, пока Ваня с Матвеем еще маленькие. Но потом... Теоретически, да. Раз Клим сказал, что Катя будет с ним, они без конца занимаются тем, от чего появляются дети, то очень даже могла бы. Но одна лишь мысль, что Клим сейчас догадается, о чем она думает, пугала... и возвращала к действительности. Ванька успокоился, только всхлипывал периодически. Клим так и держал его на руках. И ванную на руках отнес. Матвей надулся. Пришлось Кате его следом нести. Укладывал детей спать, тоже Клим. Не зря он целую книгу притащил. «Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине». Катя прислушивалась к его голосу, приглушенно звучащему из детской. И размышляла, какими загадочными порой бывают мужчины. Кто бы мог подумать, что из Клима выйдет такой прекрасный отец? Она вот никогда бы не подумала. А ведь это даже не его дети. Как же он, наверное, обрадовался бы маленькой девочке? Ты о чем задумалась, Катенька? Выдернул ее из раздумий поцелуй в плечо. А о работе? Выдала Катя, испугавшись, что Клим вдруг прочтет ее мысли. Что? Он даже привстал. А я надеялся обо мне. Я тебе тоже. Она запнулась. Почему бы и нет? Тебе ведь нужен совет. А Клим хорошо разбирается в производственных вопросах. Расскажи ему. И Катя решилась. Мне нужна помощь, Клим. Только это тайна.